Турки в XVI веке придерживались тех же взглядов, что и ныне Артамонов, считая, что достаточно произнести формулы исповедания ислама и подчиниться султану, чтобы стать истинным турком. Иными словами, они рассматривали этническую принадлежность как состояние, которое можно было менять произвольно. Поэтому турки охотно принимали на службу любых авантюристов, если те были специалистами в каком-либо ремесле или в военном искусстве, Впоследствии этого дали себя знать через сто лет. Упадок высокой порты в XVII веке привлек внимание турецких писателей-современников. По их мнению, причиной упадка были аджемогланы, то есть дети ренегатов. Причем искренность неофитов не подвергалась сомнению. Некоторые ренегаты были энергичными и полезными людьми, например, французский прелю и австриец Дин Барбароса. Но большинство их были подонки, искавшие теплого местечка и добывавшие синекуры через гаремы визирий, наполненные польками, хорватками, итальянками, гречанками, армянками и тому подобное. Эти проходимцы, не имея ни чести, ни совести, разжижали османский этнос, и настоящие османы были уже в XVIII веке сведены на положение этноса, угнетенного в своей собственной стране. Прилив инородцев калечил стереотип поведения, что сказалось на продажности визирий, подкупности судей, боеспособности войска и развали экономики. К началу XIX века Турция стала больным человеком. По поводу столь странного превращения сильного народа в слабый, Смирнов в своей диссертации пишет, «Неужели же кто-нибудь хоть в шутку станет утверждать, что господа Чайковский, Лангевич и тому подобные личности из славян, греков, мадьяр, итальянцев и другие приняли ислам по убеждению? Без сомнений, никто». а между тем на долю подобных-то перевертней и выпал жребий воспользоваться плодами доблестных подвигов османского племени. Не имея никакой религии, они чужды были всяких нравственных убеждений, не чувствуя никаких симпатий к народу, над которым они властвовали. Они жили одною животную жизнью. Гаремные интриги заменяли им настоящую, интересующую всякого истинного гражданина политику. Семейные связи. не вызывались у них изуродованным состоянием организма или восполнялись гнусным пороком. Понятие о благе не шло у них дальше благополучия собственного кармана. Чувство долга ограничивалось приисканием законных предлогов, которыми бы можно было прикрыть свои беззакония, не рискуя сделаться жертвой происков других подобных им общественных деятелей. Словом сказать, будучи османами только по имени, они не были ими в действительности. Вот блестящая характеристика и народных бродяг солдат, обостривших и без того нараставший кризис классовых противоречий в Османской империи. Для последних превращение этнической целостности в химерную играло роль катализатора. Ибо каждому понятно, что искренние лояльные чиновники ценнее, нежели лицемерные и беспринципные. И наоборот, развитие классовых противоречий для этногенеза османского этноса играло роль вектора вместе же Они оказались фактором антропогенной ломки ландшафтов, так как замученные поборами крестьяне бросали свои участки, запускали ирригацию и превращали страну, некогда богатую и обильную, в пустошь. Аналогичные явления имели место и в Риме, и в Древнем Иране, и во многих других странах, но при наличии эндогамии, как этнического барьера, процессы шли медленнее и менее мучительно. А ведь для этноса не все равно, просуществует ли он 300 лет, или тысячу. Итак не только теоретические соображения, но и необходимость интерпретации фактических данных заставляет отвергнуть концепцию этноса как состояние. Но если этнос долго идущий процесс, то он является частью биосферы земли, а поскольку с процессами и фазами этногенеза связаны изменения ландшафтов, путем использования техники, то этнологию следует причислить к географическим наукам как по предмету этносферы оболочка Земли, так и по методу, хотя первичный материал она черпает из истории в узком смысле слова, то есть изучение событий в их связи и последовательности. Думается, что причина столь неточного восприятия новой мысли лежит в том, что Артамонов незаметно для себя подменяет этнос археологической культурой, которая действительно состояние, отражающие и социальные целостности. Но если работа на стыке наук приносит большие результаты, то подмена этнологии археологии путем механического перенесения методики одной науки на другую на пользу делу не идет.